Часть третья. К вопросу о существовании ангелов. Никаких долгов, думал Болон. Все отрезано. Все долги, все обещания остались там. Никакого прошлого, одно будущее, которого по существу тоже нет. Размножение и одичание. Теория и практика половых извращений, воспитание детей, внуков, ползунки, сопли, болезни детские. И так до старческого маразма. Ночевали в капсулах. Болон долго колебался, но решил таки не выключать лебедку на ночь. Девушки разбились на пары и легли по две в капсулу. Болон был уверен, что проведет ночь наедине с Элиной. Но та сказала, что должна поддержать Литу. У бедняжки кризис. И вообще, это будет несправедливо по отношению к другим. Болон тоже пошел поддерживать элиту. Девушка держалась молодцом. И если бы не предупреждение Илины, он бы ничего не заметил. Так началась первая ночь в новом мире. Имея пять официальных жен, Болон один ворочался на матрасе. Наблюдая, как за прозрачной стенкой Неторопливо проплывают Травинки Из леса доносились Незнакомые страшные звуки Несколько раз прозвучал Протяжный, тоскливый рев Этот рев Мог принадлежать только Очень крупному животному Вону было страшно За себя и за девушек Как-то незаметно Они стали его семьей Даже в мыслях Он не мог отделить себя от них. А холостая жизнь до встречи с Илиной вспоминалась как полузабытый сон. Может, это было, а может и нет.